Глава пятая Большой фургон громыхал по улице Семирос в темноте безлунной ночи. Колеса жалобно скрипели, подскакивая на булыжную мостовой. Равновесие удерживали две огромные деревянные бочки. Возница попридержал лошадь возле одного из домов и огляделся. Впереди возвышалась гладкая стена, заметно выше остальных. Еще раз посмотрев вокруг и убедившись, что переулок пуст, Мужчина направил повозку ближе к ее основанию. Спрыгнув с козел, он могучими руками сдернул холстины с крыши фургона и поставил тяжелые бочонки один на другой. Забравшись наверх сооружения, человек нахлобучил на голову легкий кожаный шлем и присел, готовясь к прыжку. Один миг, и его тело, подобно стреле из арбалета, взмыло ввысь. Уцепившись как кот за самый край стены, человек стал подтягиваться на кончиках пальцев. Забравшись на широкий гребень, он улег плашмя на холодный камень. Несколько минут мужчина лежал неподвижно, переводя дыхание. Воздух со свистом выходил из его легких. Голова кружилась, словно проклятая снадобье шакара, и кишана продолжала свое действие. Жав зубы, имериец встряхнулся, пытаясь избавиться от головокружения. Немного придя в себя, он посмотрел вниз, по ту сторону стены. Роскошный сад простирался в тени перед ним. Аллея плодовых деревьев вела к прекрасной вилле, силуэт которой вырисовывался на поляне, залитой светом звезд. Легкий ветерок доносил до варвара благоухание ночных цветов. Кон сел на корточке на гребень стены и прикинул расстояние на ближайших деревьев. Прыгать прямо на землю без вероятности сломать ноги было бы невозможно. На его счастье одно высокое дерево раскинуло крону непосредственной близости от стены. Долго не раздумывая, варвар прыгнул на его ветви. Железные пальцы намертво вцепились в сук, который согнулся, грозя обломиться под немалым весом. Кимерейц отпустил толстую ветвь и приземлился на влажную траву. Глаза его стреляли по сторонам в поисках вероятного противника. Вокруг не было ни души. Дорожка из белого гравия извивалась между тщательно подрезанных кустов и вела прямо к особняку госпожи Зеландры. Бесшумно, как волк, он прокрался к дому. Во внутреннем дворе, вымощенном плиткой, варвар приблизился к низкому окну и вдруг замер, услышав шаги. Северянин моментально метнулся в тень, хватаясь за рукоять меча. По гравию шли двое, одетые в форму. Они приглушенно переговаривались между собой. Кемериец напрягся, готовый к стремительной атаке. Мужчины носили легкие кольчуги, на поясах висели короткие клинки. У более высокого на плече лежала длинная колючая булава. Они остановились прямо у куста, за которым схоронился варвар. Один вытащил из-под плаща объемистый бурдюк и протянул обладателю булавы. Воин сделал несколько больших глотков и вернул его товарищу. Тот также приложился к узкому горлышку и жадно вливал внутрь живительный напиток. Наконец, оторвавшись от бурдюка, охранник довольно погладил себя по животу. Второй хлопнул напарника по заднему месту и что-то грубо сострил. Парочка продолжила свой путь вдоль дорожки, не ведая, как близко находилась от смерти. он немного расслабился, все еще чувствуя небольшое головокружение. Он послал чуму на голову всех адептов темного искусства, ругаясь на всех известных ему диалектах. Отведя душу, варвар выбрался из кустов и тихонько направился обратно к окну. Крепкие ставни были слегка приоткрыты, позволяя прохладному воздуху проникать вовнутрь помещения. Конун открывал их с осторожностью, моля богов, чтобы дерево не скрипнуло. К счастью, ставни не подвели и скоро распахнулись достаточно широко, чтобы пропустить в мощное тело северянина. Кемерец быстро перелез через подоконник и проник в недра виллы госпожи Зеландры. Открыв незапертую дверь, он попал в длинный коридор, освещенный единственной тонкой свечой. Стены украшали ковры в индийской работы. В воздухе держался слабый аромат сандалового дерева. Тишина окутывала спящий дом тяжелым саваном. Припоминая карту Шакара, Конан беззвучно вступая двинулся вдоль стен тусклого коридора. На полированной поверхности обнаженного меча мерцали отблески одинокой свечи. Вскоре коридор повернул направо. В углу на низком постаменте стояла изящная рифленая ваза из лучшего китайского фарфора. Конун обогнул ее и ощутился в небольшом зале, облицованном резными деревянными панелями. В зале горел масляный светильник, испуская мягкий янтарный свет. На противоположном конце в прихожей стояла молодая женщина, с ужасом взиравшая на пришельца. «Тихо!» – Кимирис опустил меч и поднес палец к губам. «Я думаю, ты...» Девушка быстро вскинула руку к пышной прическе темных волос и выхватила откуда-то кинжал. Короткий взмах и маленький острый клинок полетел стрелой прямо в грудь Конона. Кром! ряхнул варвар, еле успевая увернуться. Лезвие все же разорвало ему рукав и погрузилось до половины в панель в шаги от него. Конун бросился вперед, в два прыжка покрывая расстояние между собой и девушкой. Его кулак врезался в ключицу жертвы, сбивая ее с ног. Молодая женщина рухнула на пол, распластавшись на спине. Меч химерийца описал дугу, остановившись у шеи. Холодное острие слегка коснулось пульсирующего горла. «Я же сказал!» «Тихо!» – мрачно произнес Конан. «Несчастный вор!» – зашипела девушка. «Проклятый убийца! Делай свое грязное дело! Убей меня! И покончим с этим!» Варвар в изумлении поднял брови. Перед ним лежала настоящая красавица, которая не выглядела испуганной. Ее густые волосы рассыпались по ковру эбеновым облаком. Прекрасное лицо пылало гневом. Ясные глаза, блестевшие во мраке, как опалы, смотрели с вызовом. «У меня нет никакого желания вредить тебе или кому-либо еще в этом доме!» Конан отвел меч от шеи молодой женщины. Она медленно села, кусая полные губы. В взгляде читалось презрение. «Тогда ты просто безумец!» «Вовсе нет! Я здесь не по своей воле! Моя жизнь висит на волоске! Если согласишься помочь мне, то я мирно покину виллу!» Рука Конона невольно потянулась к амулету, сжимающему горло. Темноволосая девушка подтянула под себя ноги, поправила подол ночной рубашке. «Я могла бы закричать, но я не боюсь смерти!» «Тогда почему-то говоришь шепотом!» Она на некоторое время затихла. «Что же ты ищешь в этом доме?» Ее голос зазвучал внезапно громче и оживленнее. «Один ли ты явился сюда? И чем я могу помочь?» Пристальный взгляд молодой женщины был направлен не на лицо Конуна, а куда-то за его правое плечо. Сзади донесся едва различимый скрип половицы. Варвар собрался повернуться, но тут же получил жестокий удар. Кожаный шлем слетел с его головы и закружился волчком в центре зала. От удара кемерица отбросила к стене, больно припечатав об острый угол. Кровь залила левый глаз. С рычанием колом замахал мечом, другой рукой вытирая лицо, но его лезвие не встретило сопротивления. В середине зала стоял человек гигантского роста, голый по пояс. Широченная безволосая грудь переходила в твердый, пускулистый живот. Голова великана была гладко выбрита и покрыта темным загаром. В руках исполин держал небольшой деревянный шар на веревке, увенчанный железными шипами. Человек стоял молча, помахивая шаром. Его раскосые глаза блестели холодным огнем. Конун ударил мечом с такой силой и яростью, что враг должен был быть разрубленный наполам. Но ничего подобного не произошло. С завидным проворством огромный китаец увернулся от стремительного удара северянина. Его шар на веревке оплел рукоять меча варвара. Резкий рывок в сторону и кемерийц остался в безоружном. Но он не растерялся. Он тут же обхватил мускулистый торс противника обеими руками. Тела соперников цепились в рукопашной схватке. Кемерянину удалось вырваться из могучего захвата и его, подобный молоту кулак, врезался в лицо врага. Несмотря на неожиданный выпад, китаец сумел среагировать. Если бы он вовремя не подался назад, то сокрушительный удар сломал бы ему шею. Все же он грузно осел на колени, с его губ стекала густая кровь. Кемеритс подобрал свой меч и занес его для последнего удара, но тут в его черепе разорвался ослепительный шар. Из глаз посыпались желтые искры. Теряя сознание, варвар стал заваливаться на ковер, выпустив из руки ставший неимоверно тяжелым меч. Лежа на спине, сквозь пелену тумана, Он разглядел темноволосую женщину, стоявшую над ним и сжимающую в руках стул, две ножки которого были сломаны. Сладковатый терки привкус зелья шакара заполнил горло Конона. Он попытался подняться, но острая боль заполнила его естество, и он упал наздничь. Перед тем, как провалиться в липкую темноту, кемерийц успел коснуться рукояти своего меча.